Глава 19. Полина. Как ни странно, утром я поняла, что выспалась. В окно светило ласковое солнышко, но в доме Дриали совсем не было душно. Неторопливо умылась, переоделась. Снова здравствуй, свободная жизнь. Только страха почему-то не было. Наверное, я разучилась бояться, а после вчерашнего вечера моё отношение к Дриале неуловимо изменилось. Да. Передо мной по-прежнему был главный дознаватель магистрата. Палач, иначе было сложно его назвать. Но за этой должностью стоял человек, переживший страшную потерю, и я понимала его. А того, кого понимаешь, обычно не боишься. Что он хотел мне предложить? Зачем привел к себе домой? Хотелось уже получить ответ, поэтому, когда служанка пригласила меня к завтраку, я почти побежала в гостиную. Дереал уже был там. Сидел за накрытым столиком, идеальный до невозможного, в безукоризненном костюме с безупречными стрелками на брюках. Даже волосы на голове, волосок к волоску. Доброе утро, Полина, кивнул он мне. Доброе утро, Тьен, ответила тихо. Не скоро привыкну так его называть. Как спалось? Светская беседа супругов после 10 лет брака стала даже весело. И я села напротив Дариале, потянулась к чашке ароматного отвара. "Собираетесь на службу?" спросила я. "Да, и хочу пригласить вас с собой". Чашка выскользнула из рук, разлетелась на мелкие осколки, а на ковре расплылось некрасивое коричневое пятно. "Простите", я подскочила на ноги. "Ничего, молли". Служанка тут же появилась в дверях и в 2 секунды очистила ковёр бытовым заклинанием, а осколки смела на совок. Ещё минуту спустя для меня принесли другую чашку. "Я напугал вас", усмехнулся Гариаль. "Если хотите, оставайтесь дома, но мне надо поговорить с господином Паскуалем. Мне показалось, что вы хотели бы пойти со мной". "Паскуаль, напарник Андре". Я едва не опрокинула вторую чашку. "Я пойду с вами", ответила торопливо. И не сомневался, только прошу вас, Полли, сохраняйте спокойствие и накиньте что-нибудь, чтобы никто вас не узнал. Ваша матушка подняла на уши всю столицу и ищет пропавшую дочь. Правда, старается сделать это без лишнего шума, но не выходит. Мама сторговалась с бароном Вальденом, с горечью ответила я. Возможно, она просто желает вам счастья, вдали от семьи Вейранов. Я промолчала. Дело не в этом. Матушка не слышала меня и не желала слышать. Вот и всё. Она думала только о себе. И всё-таки Полли, что вам известно по нашему делу? Думаю, стоит отставить тайны, раз уж мы решили действовать сообща. Решили? Видимо, да. Раз я сижу в доме главного дознавателя, с другой стороны, кому я сделаю хуже? Уже никому. Поэтому начала с самого главного. зеркального заклинания, о котором говорили на суде. Затем пересказал беседу с магистром тьмы. То есть Фернан настаивал, что проблема у Вирана возникли из-за старого магистра, де Риаль задумчиво потёр подбородок. Да, вы знали его? Магистр Тейнера знал. Какое-то время нам приходилось сталкиваться по долгу службы, но я никогда не думал, что Виктор Виран разругался с ним в пух и прах из-за женщины. Всегда было видно, что Виктор любит Анжелу, свою жену. Тогда какая была официальная причина ссоры, из-за чего граф Фейран покинул столицу? спросила я, допивая остывающий чай. Официально? Дариэль уставился на меня тяжёлым пронзительным взглядом. Тейнер пытался обвинить Виктора в попытке восстановить монархию. Вы же знаете, что Виктор дальний родственник королевской семьи. скажем так, непрямой потомок. Я что-то такое читала, припомнила документы из архива. То-то же. Прошло 50 лет, а при слове «монархия» у магистров до сих пор поднимается шерсть на загривке. Магистрат — это власть, неудобная, но все же. Почему неудобная? Посудите сами, Полли. То ли один маг, который управляет всеми тремя видами силы, то ли три мага, которых выбирают артефакты, И им надо как-то договариваться между собой, даже если они терпеть друг друга не могут. Занятно? Да. О том и речь. Например, Элиан иногда даже не здоровается с Кёрнером. А Кёрнер всегда терпеть не мог Таймуса. Но им приходилось действовать слаженно, чтобы поддерживать баланс. Сейчас без Таймуса дела в магистрате обстоят неладно. Он все-таки был стар и мудр, а эти двое мальчишек меряются носами. Я улыбнулась, представила магистров тьмы и пустоты с линейкой в руках, измеряющих чей нос длиннее. Когда-то в Гарандии существовало поверье, что чем длиннее нос, тем больше ум. Вот и получается, что Таэнер открыто объявил Вейрана государственным преступником. Вернулся Дариал к нашей теме. Тот забрал сына, жену и уехал. Я ещё учился, в высшей школе дознания и защиты, когда поднялась шумиха. Мы даже разбирали это дело как пример. И чем всё закончилось, я пыталась понять, как же графу Виктору тогда удалось выйти сухим из воды. Тайнер так и не смог доказать вину Верана. Вскоре об этой истории позабыли, и граф спокойно вернулся домой. А ещё несколько лет спустя магистр тьмы умер при странных обстоятельствах. Когда многие говорили, что это Вейран отплатил за свою обиду, но опять же никто ничего не смог доказать. Я задумалась. В чём бы ни была причина конфликта графа и магистра, дело выглядело странно. Может, и сейчас кто-то решил, что Вейраны хотят получить власть. Если рассудить, у них было бы на это право, если бы не существовало магистрата. А может, Виктор и хотел Откуда мне знать? Избавились ведь не только от него, а и от Анри. И Фил едва не стал жертвой этой бойни. Хотели прервать рот? Опасный. Время. Герцог взглянул на часы. Идем, Полина. После допроса у меня еще много работы. Я сбегала в комнату, переоделась, накинула ту самую накидку, которую использовала на суде, чтобы не привлекать внимания, Дереаль оценил мой внешний вид и усмехнулся. "Такое чувство, что вы готовились", заметил он. "Что ж, Полли, давайте сразу обговорим условия. Вы не вмешиваетесь в ход допроса и на некоторое время превращаетесь в немую". "Идёт?" "Да", без колебаний ответила я. "И не пугайтесь, что бы вы ни увидели". Сразу стало не по себе. Зачем Дереаль вообще разрешил мне присутствовать? Чтобы доказать свою добрую волю и готовность сотрудничать, мне виделось именно так. Но я готова была пойти и за самим тёмным богом, если бы это помогло добраться до истины. Поэтому без сомнений села в знакомый чёрный экипаж. Как всё-таки быстро привыкаешь к подобным вещам. Всего пару дней назад я не подошла бы к экипажу и на пушечный выстрел А уже сегодня готова была ехать в нем вместе с человеком, которого должна ненавидеть. Экипаж тронулся. За окнами поплыли столичные улочки. Поймала себя на мысли, что начинаю ненавидеть этот город, такой чистый и прилизанный, но скрывающий сплошную тьму. Светлый артефакт так и молчит? Спросила, чтобы развеять воцарившуюся тишину. Молчит. Дориаль склонил голову. Занятно, да. Мне кажется, Таймус недаром уговаривал Веирану разорвать помолвку и посвятить себя светлой магии. Он хотел, чтобы Анри унаследовал его пост. И я не удивлюсь, если артефакт будет молчать и дальше. Я поняла, что Дариаль имел в виду. Если преемником Таймуса должен был стать Анри, то пока он жив, у нас не будет светлого магистра. А экипаж остановился у домика на окраине столицы здесь не было огромных особняков и величественных садов или парков только ряды бедных домишек паскуаль затаился тут почему опасается чего-то признаюсь найти нашего свидетеля было непросто недавно он купил большое поместье но там не живёт сказал дариаль идёмте полина пока мышка не почуяла кошек по спине пробежала дрожь И я сразу ощутила мышкой себя, маленькой и беспомощной, которая рискнула дёрнуть кота за усы. То ли Дриаль заметил моё замешательство, то ли просто был вежливым человеком, но он тут же предложил мне руку, и я хотя бы не рисковала упасть. Мы замерли перед покосившимся домиком. Герц сокободряюще улыбнулся мне и трижды громко постучал. Каждый удар отозвался в сердце. Я приказала себе успокоиться. Не затем я пришла, чтобы развернуться и уйти. Шевельнулась занавеска на окне. Уверена, нас увидели. Заметил это Идериал. "Оставайся здесь, Полина", шёпотом попросил он, а сам скользнул за дом. Мгновение спустя раздался чей-то крик, и я кинулась туда, чтобы увидеть, как Герцог де Риаль повалил на землю Паскуаля и сел сверху. связывая его руки заклинанием. Готово, поднял он голову. Не будете ли вы так любезны придержать дверь, мадмозель? Конечно, месье. Распохнула я дверь запасного выхода, и Дариаль втащил Паскуаля в дом. Он бросил свою ношу на диван, сам подвинул стул и сел напротив. А я встала чуть сбоку, чтобы видеть обоих участников действа, но не раскрыть себя Паскуалю. Бывший напарник Анри трясся будто листок на ветру и страшно вращал глазами но дориале сложно было удивить или расжалобить вам известно кто я холодно спросил он паскуаля да проблеял тот его светлость этиен дориаль главный дознаватель магистрата так почему вы попытались бежать и испугался мямлил паскуаль чего дориаль вздвинул брови И тот затрясся ещё сильнее. В вас я такой страшный, полуулыбкой искривила один уголок рта. Нет. Тогда давайте побеседуем, господин Паскуаль. Речь пойдёт об убийстве магистра Таймуса. Меня там не было, выкрикнул Паскуаль. Вот о том, почему вас там не было, мы и поговорим. В котором часу вы покинули пост, месье? В начале двенадцатого. Паскуаль едва не терял сознание. Я почувствовал себя дурно и дурно, и глаза Дриаля сверкнули жёлтым, как у зверя. Что это было? Вы уверены? Да, есть подтверждение. Вашей любовницы. Да, месье Паскуаль, не составило труда узнать, что вы увиливали от работы, чтобы провести с ней время, а так как она, штатный целитель магистрата, то с подтверждением проблем не возникало. «Но ведь в тот день вы ушли со службы не просто так». Герцог чуть наклонился вперед, а Паскуаль, наоборот, втиснулся в спинку дивана. «Я пошел к Тони, и, как всегда, – жалобно провормотал он, – и вы всегда не оставляли вместо себя замену?» «Нет, только в тот день». «Почему?» «Потому что магистр Таймус отказался». «Вы знаете, кто его убил?» «Нет!» – выкрикнул Паскуаль. «Спрашиваю еще раз». И снова этот странный желтоватый блеск в глазах герцога. Известно ли вам, Паскуаль, кто убил магистра Таймуса? Нет, не известно, простонал он, кусая губы в кровь. А знаете ли вы, кто сделал так, чтобы убийцы считали Анри Рейрана? Я не видел его лица, простонал Паскуаль. Не видел. Это был молодой мужчина в плаще с капюшоном. Он попросил меня сообщить, когда будет наша Санрисмена. и уйти со службы. Я больше ничего не знаю, ничего. Опишите плащ, потребовал Дариаль. Обычный, чёрный, только застёжка. Да, застёжка была в форме восьмиконечной звезды. "Прошу, отпустите меня", и Паскуаль зарыдал. Я замерла от удивления. Он настолько боялся Дариаля? "Чего вы боитесь, месье Паскуаль?" спросил Герцк. "Почему заперли здесь?" Я не, видимо, Герцогу надоело, потому что он щёлкнул пальцами, и напарник Анри пронзительно вскрикнул, упал на диван, тяжело дыша. Он хватал воздух ртом, будто испытывал сильнейшую боль. Кого бы вы ни боялись, склонился над ним Дориаль. Я страшнее, поэтому советую ответить на мой вопрос, Паскуаль. От кого вы прячетесь? От магистра Кёрнера, простонал он. После суда он приходил ко мне, тоже выпрашивал о возможном убийце и сказал, что вернётся, если я открою. Вдруг Паскуаль захрапел и забился. "Полли, вон", скомандовал Дариаль, и я бросилась к двери. Уже у самого выхода услышала нечеловеческий вопль, а затем появился сам Герцк. Он взмахнул рукой, и дом вспыхнул от фундамента до крыши. "Зачем?" прошептала я. «А Паскуаль?» «Паскуаль мертв», — ответил герцог. «Темный магистр позаботился, чтобы мы не узнали о его интересе в этом деле. Но мне удалось отсрочить заклинание. Все больше вопросов к Кернеру, а допросить его я не могу. У меня не укладывалось в голове, что Паскуаль умер. Это казалось дурной шуткой». «Идемте, Полли». Дориаль увлек меня к экипажу. «Не стоит, чтобы нас здесь видели». «Паскуаль получил свое». Да и мы узнали нечто интересное. Кто-то изначально предполагал гибель Таймуса. Был ли он убийцей не факт, и Начат Паскуали избавились бы раньше. Я склонен думать, что враг Анри и убийца Таймуса это два разных человека. Почему вы так решили? спросила я. Много нестыковок. Зачем было просить Паскуали уйти? Наш убийца мог бы избавиться от Таймуса и при двух гвардейцах. Он ведь действовал на расстоянии. Но нет. Кто-то хотел, чтобы именно Анри первым пришел на место преступления. Чтобы именно Анри ответил. «Не сходится». «Не находите?» Избавиться от врага можно было, не убивая магистра. А убить магистра, не избавляясь от Вейрана. В словах Дариаля была истина. Все-таки на его стороне был опыт. «Вы правы», — ответила я. «Да уж». «Скверно другое». Мы понятия не имеем, кто эти двое. Придётся проверить как дело бывшего тёмного магистра, так и судью, у которого был зуб на Веиранов. Этим и займёмся, Полли. Я постараюсь узнать, где сейчас живёт Гарднер, а затем уже наведу справки о тёмном магистре. А что делать мне? спросила я. Вам пока что ждать. Если Гарднер уехал, вскоре нам придётся немного попутешествовать. И когдаша остановился у домика герцога, он не стал меня провожать, но пока я шла к дому, чувствовала взгляд между лопаток. Да реально наблюдал, и мне казалось, что он видит больше, чем говорит, и больше, чем мне хотелось бы ему показать.